Девитаев был опытным летчиком и отлично знал, на больших скоростях пользоваться тормозной системой следует с крайней осторожностью. Резкая работа тормозами может привести к аварии, в которой пострадают и люди, и машина. Но промедление грозило еще большей опасностью. Если бы пилот принял решение прервать взлет на пару секунд позже, тяжелому бомбардировщику не хватило бы полосы, и он вместе с заключенными навсегда сгинул бы в темных волнах холодного Балтийского моря. Машина продолжала по инерции мчаться под уклон. Завизжали тормозные колодки основных колес шасси, хвост начал угрожающе подниматься над бетонкой. Еще немного и машина скапотирует. Перевернется через мотор и завалится на спину. И тогда конец. Михаил отпустил тормоза. Хвостовая часть фюзеляжа тут же грохнула о полосу небольшим колесом, и самолет продолжил стремительное движение в сторону моря. Но теперь уже на всех трех колесах. «Сука, как же тебя остановить?» Бормотал Михаил и снова нажал на оба тормоза. Ситуация повторилась. Плавный кивок самолета под невыносимый виск тормозных колодок. «Не получается. Ни черта не получается!» Лихорадочно соображал Девитаев. «Я ещё успею погасить скорость». До конца взлётно-посадочной полосы оставалось метров пятьдесят, когда он толкнул ногой левый тормоз, и одновременно увеличил обороты правому мотору. То ли сработал инстинкт, то ли своевременно осенила нужная мысль. Хейнкель повел носом влево. Да так послушно и резво, что образовался нешуточный правый крен. Левое колесо подскочило на метр над бетонкой, а консоль правой плоскости опустилась и пропахала по мерзлой земле за пределами полосы. В кабине моментально сделалось темно. «Неужели горим?» — ужаснулся летчик. Он поспешил убрать газ и вернуть педаль в нейтральное положение. Самолет остановился, покачался на правой основной стойке и хвостовом колесе, затем с громким треском бухнулся левым о край бетонной ВПП и замер. Ни огня, ни дыма не было. Вокруг самолета оседала пыль. Шасси. Шасси не поломались? — прошептал Михаил и осмотрелся сквозь просветлевшее пыльное облако. Бомбардировщик стоял без крена, на целых колесах. А рядом, буквально в нескольких метрах от фюзеляжа, зиял обрыв, под которым одна за другой накатывали темные волны с седыми пенистыми гребнями. — Цел. Цел наш самолет! — возрадовался Девитаев. Он опять закрутил головой. — Но почему, черт возьми, он не хочет взлетать? — Володька! — — крикнул он в темноту узкого коридорчика. Не на шутку взволнованный товарищ появился через секунду. «В чем дело, Миша? Почему не взлетели?» — выпалил он. «Сам не понимаю. Вы в порядке?» «В порядке! Кривоногов только затылком приложился!» «Володька, сбегай к хвосту. Глянь, не стоят ли на рулях стабилизаторов струбцины?» «А как они выглядят?» «Красные железяки. Я ж тебе объяснял. Они не дают рулям двигаться». Володька исчез. В те несколько секунд, пока он отсутствовал, Михаил еще дважды пробежал взглядом по кабине в поисках возможной причины неудачного взлета. Заодно энергично подвигал штурвалом. Тот с трудом, но повиновался. Закрылки? А если дело в них? Вдруг пришла догадка. Где управление закрылками? Рукоятку гидравлического управления закрылками с четырьмя положениями он нашел сбоку от пилотского кресла, рядом с рычагами раздельного управления моторами. Напротив каждого положения металлического рычажка имелись цифры 0, 15, 30 и 60. Ошибка исключалась. Цифрами обозначались градусы углов, на которые устанавливались закрылки для различных режимов полета. 0 соответствовал нормальному горизонтальному полету. 15 для взлета. 30 для гашения скорости перед посадкой. И 60 непосредственно для посадки. Вот оно! Надо поставить во взлетное положение! Девитаев перевел рукоятку на одну защелку вниз и зафиксировал напротив цифры 15. Теперь точно взлетим. Вернувшийся Соколов крикнул: Все смотрел, нет на рулях никаких струбцин! Летчик и сам уже понимал, что рули свободны. Если бы их удерживали струбцины, штурвал не сдвинулся бы с места, а тот все же имел некоторый свободный ход. Мишка, чего стоим? Взлетай! «Мишка, немцы бегут со стоянок!» — послышались встревоженные голоса товарищей. Посмотрев в противоположную от моря сторону, Девятаев увидел, как темные фигурки покидают стоянки зенитных батарей и быстро двигаются в сторону ВПП. «Они еще не догадываются о захвате и угоне густого. понял Девятаев. И «Если бы догадались, уже открыли бы ураганный огонь из пулеметов и зенитных орудий, или выкатили бы на полосу пару грузовых автомобилей и перекородили дорогу, Раз бегут к самолету, значит уверены, что внутри немецкий экипаж. Такой вывод давал надежду на вторую попытку. Это меняет дело. Тихо процедил лётчик, наблюдая за приближавшимися фашистами. И обращаясь к товарищам, успокоил. Не паникуйте, ребята. Сейчас повторим взлет».